Глава 48. 16 причин, по которым вы всё ещё не нашли любовь, о которой мечтаете. Первая. Вы хотите, чтобы кто-то другой сделал всю работу, обнаружил бы любовь всей вашей жизни, вдохнул бы в неё жизнь, а потом ещё и убедил вас в том, что это она и есть. Вы хотите, чтобы кто-то другой сделал всё то, что как вас давно убедили, вы сами сделать не в состоянии. Всякий раз, когда вы думаете, мечтаете, представляете, надеетесь, что кто-то для вас что-то создаст, когда вы воображаете, как всё это произойдёт, когда мучительно цепляетесь за одни и те же мысли о том, почему этого не происходит, напоминайте себе: вы сами не позволяете себе всё это получить. Вторая. В прошлом всё получалось не так, как вы думали, ведь жизнь вообще никогда не выглядит так, как мы мечтали, и не складывается так, как мы предполагали. Привыкая думать, что настоящая любовь может выглядеть лишь определённым образом и никак иначе, мы используем этот образ как опору, помогающую преодолеть неуверенность, уйти от реальности или доказать кому-то, на что мы способны. Любовь никогда не складывается так, как мы воображаем, потому что она и не должна выглядеть как-то особенно. Наши ощущения зависят не от внешних признаков, и в погоне за придуманным образом мы не успеваем найти подлинные чувства. Третья. Вы считаете, что любовь это просто приятное чувство. В реальности же любовь это единство тела, души и разума. Это каждодневная готовность учиться любить другого человека на уровне мелочей, практических и осознанных. Кто-то может казаться вам более или менее привлекательным. Вы можете в большей или меньшей степени подходить друг другу. Однако решение любить и ценить кого-то независимо от всех этих обстоятельств только ваше. Тут нам часто мешает убеждённость в том, что мы не способны принять такое решение. По нашему мнению, любовь должна принести нам нечто, что мы сами не можем себе дать. Отсюда многочисленные разводы, разрывы и прочее. Четвёртое. Вы не осознаёте, что любовь это не что-еное, а как развитие. Она подсвечивает и вносит ясность в то, что проявляется в вашей жизни ярче всего. Если для вас наиболее актуальны неуверенность в себе, растерянность, чувство незащищённости и прочее, вы именно их и станете замечать всё чаще. Любовь не есть вся жизнь. Это путь, позволяющий вам разделить с кем-то жизнь и лучше разглядеть себя. Пятое. Вы убеждены, что любовь расцвёт, когда обстоятельства сложатся нужным образом, как будто достаточно лишь смешать пару химических элементов. И немедленная физическая и эмоциональная реакция обеспечит искреннюю любовь на всю жизнь. Гормоны способны лишь реагировать, а ожидания строятся на прошлом опыте. Зарождение любви связано и с гормонами, и с ожиданиями, однако главными элементами остаются взаимный интерес и уважение. 6. Вы постоянно пытаетесь сделать себя привлекательнее для противоположного или своего пола, вместо того, чтобы разобраться, кто вы на самом деле и привлечь того, кому нужен именно такой человек. Очень грустно, что так много девушек, да и юношей, конечно, прислушиваются к советам и следуют им о том, как себя подать определённым образом, потому что так привлекательнее. Это так глупо считать, что можно обойтись тем, что понравится всем и каждому. Это особенно печально. Подобный подход не даёт вам разобраться, что вы за человек, ведь вы исходите из того, что сами по себе не вполне хороши, чтобы получить всеобщее одобрение. А потом вы сидите, плачете и проклинаете судьбу за то, что не можете найти никого, кто полюбит вас такими, каковы вы на самом деле. 7. Вы не до конца понимаете, чего хотите, так как всё ещё пытаетесь изменить или приукрасить свои желания, чтобы понравиться, произвести впечатление, добиться чьего-то одобрения. Другими словами, вы не способны честно сказать, чего хотите, ведь вам некомфортно правда о том, что вы за человек. Исходя из этих установок, вы смотрите на свою жизнь через фильтр, пытаетесь разглядеть в ней любовь и оцениваете, в какой мере вы соответствуете нужному образу. Восьмое. Вы обвиняете других, потому что не осознаёте, что все ваши отношения это отношения с собой. Это не любовь идиотская и не люди, это вы. Отношения это инструменты, помогающие учиться, открывающие возможности для исцеления, позволяющие увидеть, какие внутренние конфликты требуют разрешения. Вы натыкаетесь на одни и те же проблемы, Видите одни и те же ошибки, повторяете сценарии отношений, испытываете ту же боль, потому что все проблемы в вас. 9. Аналогично, вы не осознаёте, что негативные эмоции подказывают. Необходимо исцелиться, но вовсе не изменить, подавить или проигнорировать ситуацию, чтобы не чувствовать себя плохо. Чувство наш инструмент коммуникации с собой. Говоря об исцелении, мы имеем в виду обретение способности снова видеть хорошее, надеяться, не ломаться в сложных обстоятельствах, делиться любовью. Негативные эмоции вовсе не означают, что другие что-то делают не так. Они показывают, что мы сами движемся не в ту сторону, чего-то не поняли или что нас контролирует прежний опыт и убеждения, основанные на страхах. 10. Вы не знаете, как слушать разум и сердце одновременно. Сердце это карта, а разум компас. Когда дело касается выбора спутника жизни, мы слышим противоречивые советы. Слушай сердце, не обращая внимания на логику, но не делай ничего неразумного. В реальности же, пока вы разделяете и противопоставляете советы двух важнейших своих советчиков или хуже того, не осознаёте, что они у вас вообще есть, вы так и будете в полной растерянности. Вот вам кратчайшая инструкция на этот счёт. Сердце говорит, что делать, а разум подсказывает, как именно. И пусть оба действуют в своей экспертной области. 11. Вам ещё только предстоит услышать своего внутреннего ребёнка. Если хотите разобраться, что вы за человек, представьте, будто говорите с собой как с ребёнком. Что вы скажете, что сделаете, чтобы этого ребёнка порадовать? Такой подход подскажет, в чём вы сейчас нуждаетесь. Это упражнение очень-очень полезно для тех, кому не хватает любви. Умение любить себя, как это ни странно, есть умение услышать, понять, признать внутреннего ребёнка и выразить уважение и любовь к нему, то есть к вашей самой главной сущности. 12. -е. Вы ждёте, что любовь изменит вашу жизнь? Вы хотите, чтобы любовь дала вам всё, чего, как вы считаете, вы не в состоянии дать себе сами: стабильность, безопасность, надежду, счастье. И пока вы держитесь за эту иллюзию, вы будете считать, что любовь есть нечто внешнее, хотя на самом деле вы не в состоянии увидеть, создать или пережить то, чего нет уже у вас внутри. И, кстати, 13. -е. Вы не осознаёте, что всё, что вы любите в других, Вы любите и в себе. Чем больше вы открыты собственной радости, тем больше цените окружающих. Чем меньше в вас осталось тревожности, тем реже вы обвиняете других или пытаетесь заставить их помогать вам. Чтобы кого-то любить, вы должны разобраться, что именно в этом человеке цените, а это всегда почти то же, что вы цените и в себе. 14. -е. Вы не просто считаете, что кто-то другой обязан вам помочь. Вы убеждены, что раз они не бросаются вам на помощь, с ними что-то не так. А потому вы бросаетесь менять, исправлять, проклинать всех, кто вас подвёл. Вам проще обвинить их в том, что они оказались недостаточно хороши. Вы хотите назначить их ответственными за то, что чувствуете в отношении себя. 15-е. Вы забыли, что такое доброта, однако доброта и есть основа любви. Не думаю, что найдутся люди более жестокие друг к другу, чем любящая пара. Каждый из них видит в партнёре собственное отражение, и это становится невыносимым. А потому они начинают самим себе мстить, выплескивая негатив на партнёра. Основа счастливых отношений, да и жизни вообще доброта. Это синоним любви. Возможно, даже более удачный, потому что предполагает акцент на действиях, а не на чувствах или ожиданиях. 16. Вы не там ищете ответ. И снова, в 10-й раз, повторяйте за мной: любовь, которую вы ищете, это ваша собственная любовь к себе. То, что вы ищете в других, есть то, чего вы не даёте себе сами. Всё, что вас злит, есть то, чего вы не готовы пока принять и начать менять в себе. то, что вас радует и даёт надежду, есть то, что вы уже разглядели в себе. Чтобы найти отношения, которые сделают вашу жизнь лучше, чтобы встретить человека, с которым сможете разделить эту жизнь, вы должны начать с себя. Похоже, всем нам говорили в начале научиться любить себя, но не объяснили, что любить себя значит давать себе всё то, чего вы сейчас ждёте от других.